Под утро появился сержант Ливерпуль. Он действительно был даже не ранен, но наполовину выстриженная голова делала его похожим на беглого сумасшедшего. «Так, Капрал кришпер чё сидим? Бери людей, выходите к парку, оттуда пойдём к набережной». «Это на нетронутой позиции?» «Да они от нас ничего не оставят, сэр», — высунулся Тео Лазарос. «Не бойся, в атаку пойдём после артиллерийской подготовки», — успокоил сержант. «Вы имеете в виду те два полка резервистов, сэр?» — поинтересовался Анарек. «Все, кончайте разговоры и спускайтесь к парку», – отрезал сержант. Он ушел. Солдаты поднялись со своих мест, собрали пожитки, оружие и вышли на улицу. Одновременно с ними из разбитых домов целого квартала выбирались на солнце остальные отделения. И не спеша двигались в сторону городского парка, который спускался к самой набережной. Дорога шла под уклон, и с высоты хорошо были видны созданные за одну ночь укрепления противника. Доты, зенитные точки, форты. Они непрерывной линией разрезали весь город, разделяя территорию на свою и чужую. «Вон, Лёва, видишь окопы технологов?» «Через два часа мы постараемся их занять», — без энтузиазма в голосе объяснила Анаре Тотси. «А это возможно?» — осторожно спросил Левкович. «Генералы, которые находятся там», — Анаре ткнул пальцем вверх, — «считают, что это проще простого. Из штабного судна на орбите Любится им практически все видно». «Перестань ныть Анаре, и так тошно», — вмешался лазаров «А я что? Я просто объясняю Леве нашу задачу». «Сэр», — обратился к Ришперу Левкович, — «а почему нас не обстреливают? Разве они не видят, что столько людей спускается вниз?» Левкович указал на пологий, тянувшийся до самого горизонта склон, по которому там и тут двигались группы солдат. «А что им спешить? Сейчас соберемся в парке, как обещал нам сержант. Там нас ракетами и накроют. Всех вместе». От неожиданности Оте остановился. И мы вот так, как скотина на убой, пойдем в этот парк? Пойдем, пойдем, парень. Так думает бригадный генерал Крамер. Но мы-то думаем по-другому. И все они, Капрал обвел рукой пространство вокруг себя, тоже думают иначе, потому что дураков уже нет. Дураков перебили в первые два дня. Так всегда бывает. Кстати, вставил Анары, лёва благополучно прослужил в нашем отделении уже три дня, а мы это до сих пор не отметили. Учитывая, что двое предыдущих кончились еще при высадке, он уже долгожитель, подтвердил Тео Лазарос. В небе послышался неясный гул, а потом появилось четыре звена штурмовиков «Маэстро», выполнявших роль фронтовых бомбардировщиков. Они прошли над позициями технологов и сбросили бомбы неточно. «Халтурщики», — оценил бомбометание Кришпер. Однако бомбы попали в склад нефтепродуктов, и черный дым начал разноситься ветром, практически полностью скрывая позиции противника. На правом фланге, возле самой границы парка, снова послышался гул турбин, но на этот раз он принадлежал тяжелым десантным великоптерам. «Ну-ка, стойте!» – скомандовал Капрал, внимательно глядя на приближающиеся винтокрылые машины. «Это же технологи, Рон!» – определил Анарек. – «Почему никто не стреляет?» Первые ракеты ударили в склон, взметнув в воздух куски чернозема, солдаты бросились обратно к спасительным развальным зданиям. Однако геликоптеры уже прекратили огонь и начали садиться на траву. и Едва машины касались земли, из их трюмов выпрыгивали десантники и сходу открывали огонь, преследуя императорских солдат. «Если я не ошибаюсь, это пехотинцы Массе!» – прокричал запыхавшийся Анаре. Пули пропели совсем рядом. «Стой!» – скомандовал капрал Кришпер, и отделение развернулось в сторону преследователей. То же самое немного неуклюже сделал и Левкович. Он еще только целился, его старшие товарищи уже открыли огонь из своих грифонов. Лазарус и Капрал кришпер стреляли пулями, а Нарет Тодси вел прицельный огонь из подствольного гранатомета. Одна из его гранат залетела в открытые двери транспортного геликоптера и разорвалась внутри. На борту начался пожар, и это временно отвлекло внимание преследователей. Отделение снова побежало в гору и еще два раза останавливалось, чтобы дать залп по преследователям. Оба раза Левкович не успевал еще и прицелиться, отделение уже вскакивало, чтобы бежать дальше. Когда до спасительного здания оставалось не больше 50 метров, одна из пуль догнала Анаре -тотсы. и вот тотчас подхватили Лазарус и Кришпер. Отто тоже был попытался ухватить раненого за ноги, но капрал Кришпер повернул к Левковичу страшное лицо и прокричал «Прикрой лучше, придурок!». Отто кивнул и, встав на одно колено, как это делали ветераны, поднял свой грифон. И только сейчас увидел, что прицельная планка передвинута слишком далеко. «Вот почему я ни в кого не мог попасть», – подумал Отто и передвинул планку на нужное место. Затем снова поднял комплекс и, поймав на мушку бегущий силуэт, плавно нажал на курок. Противник упал. Отто перевел мушку на следующего и снова удачный выстрел. «У меня здорово получается», – обрадовался Левкович и вдруг понял, что монотонное жужжание, которое он слышит, издают пролетающие рядом пули. Они буквально взрывали землю вокруг него, а он оставался жив каким-то чудом. Новобранца Левковича охватила паника. Искачив на ноги, он, что было духу, побежал догонять свое отделение. Пули все били и били в землю вокруг отта, он все бежал, спотыкался и снова бежал. Споткнувшись в очередной раз, Левкович растянулся во весь рост, едва не выронив свой грифон. «Вот и все. Это смерть. Меня сейчас догонят», — пронеслось у него в голове. Однако в этот момент позади него раздалось несколько раскатистых взрывов. Отто перекатился на спину и увидел звено Маэстро. Сбросив бомбы на десант, штурмовики сделали еще один разворот и теперь били из пушек, попытавшимся подняться в воздух геликоптером. Несколько винтокрылых машин уже горели, другие, дымя поврежденными турбинами, уходили в сторону реки. Израсходовав боезапасы, убрались и Маэстро, вслед за этим начали подниматься с земли залегшие пехотинцы Массе. Увидев их совсем близко, Левкович вскочил на ноги и стремительным броском преодолел последние два десятка метров, отделявшие его от развалин. Не успел он заскочить за угол, как в стену врезалась граната, и мелкие крошки красного кирпича разлетелись во все стороны. В испуге Левкович вжался в фундамент. «Молодец, парень!» — послышался голос Анаре Тоци. «Вставай, теперь уже не страшно!» Отто приподнял голову и, узнав Тоци, удивленно спросил. «Ты жив, Анаре?» «Ага, в этот раз повезло!» Небольшая контузия, пуля прошла под углом. Повернувшись спиной, тот продемонстрировал распоротый пулей бронежилет. «Ого!» — удивился Левкович. «Вот тебе и ого! Я и сам подумал, что все, прибыл. Но, видать, не в этот раз». В здание застучали короткие очереди. Левкович схватился за свой грифон, но Анара его остановил. «Сиди, сейчас они сюда не пойдут». Рон и Тео заставят их выбрать другой дом. «Эй, а где твой наплечник?» Левкович посмотрел, куда указывала Нарея, и увидел лишь кровоточащую ссадину на голом плече. Защитного наплечника и довольно приличного клока обмундирования как не бывало. Они были сорваны тяжелой пулей. «А я даже не заметил», — удивился Левкович. Над самой крышей здания снова прошли несколько маэстро, но бомбы не сбросили и, развернувшись, ушли в сторону тыла. «О чем это говорит?» — спросила Нарея, кивнув на удаляющиеся штурмовики. Левкович пожал плечами. Это говорит о том, парень, что десант Массе благополучно добрался до развалин и теперь несколько сотен этих мерзавцев прячутся вокруг нас. И что теперь? Что теперь? Не будем спать всю ночь. С этими ребятами шутки плохи. И сами не спят, и другим не дают. А уж ножами поработать... Анарес окрушенно покачал головой. Большие любители. Случалось, придешь в ночной разведки к своему взводу, а живых никого нет, всех ночью перерезали. «Эти!» — кивнул Тодзе в сторону соседнего здания. «Фанатики всех порешили!» «Как же быть? Будем ждать, когда пришлют подкрепления, и с очень большой кровью начнем их выкуривать!» «Эй, Анаре, ты с кем то разговариваешь?» — крикнул из глубины дома Лазар. «Лёва вернулся!» — пояснил Анаре. «Надо же! А я думал, лёвы с нами больше нет!» «Не обижайся!» — улыбнулся Анаре погрустневшему Левковичу. «Это он так шутит! На войне других шуток нет!» После этих слов Тодси без всякого перехода отшвырнул молодого солдата в сторону и, скинув грифон, открыл огонь. Он бил длинными очередями, пока не закончился магазин. А затем переключил оружие на гранаты и начал стрелять из подствольного гранатомета. Наконец Тодси опустил дымящийся грифон и, выдохнув, сказал. «Давай, Лео, потихоньку заползай внутрь. Чую, что в одного я промахнулся». Отто не нужно было повторять два раза. Он уже проскользнул в изуродованный дверной проем. Оказавшись под защитой кирпичных стен, облегченно вздохнул и, немного придя в себя, негромко позвал. «Анаре! Чего тебе? Помощь нужна? Подожди пока!» «Ну, подожди так подожди», — рассудил Левкович, и, сняв перчатку, дотронулся до ободранного плеча. Рана неприятно соднила. «Ага!» — послышался голос Тодса, а затем одиночный выстрел гранатомета. Граната взорвалась где-то в соседнем здании, и спустя минуту Анаре заполз укрытие. «Вот так, Лёва, мы будем трахаться с ними всю ночь!» — пояснил он и поменял магазин. передернув затвор и дослав патрон в ствол, ветеран оглянулся на полуразбитый лестничный пролёт и крикнул. «Эй, собака ед!» «Чего тебе?» — отозвался капрал Кришпер. «Давай вызывай по своей грёбаной рации подкрепление. У нас патронов кот наплакал, а эти твари пленным яйца отрезают». «Я этой рацией ни разу не пользовался», — признался капрал. «Ну так и что же?» – не сдавался Тотси. «Если тебе яйца уже не нужны, отдай рацию Леве, он еще молодой». «Ладно, сейчас попробуем». Вскоре Кришпер начал что-то бормотать. Минут через десять он выругался, что можно было расценить как конец связи. «Ну что?» – крикнул Тотси. «Сказали, что подкрепление будет не скоро, людей нет, но мы можем вызывать авиацию или навести артиллерию». «Это как?» «Они код и пароль дали». Ты запиши коды и пароли прямо сейчас, а то забудешь. Чем я тебе напишу? Да куском кирпича на стене. Какое-то время Капрал не отзывался, и вот Талевкович невольно представил, как этот заскорузлый вояка выписывает на стене кривые каракули, высунув отсюда усердний язык. Анаре, сам авиацию вызовешь, я тебе рацию дам. Ладно, сейчас я Леву пришлю, — ответил тот и повернулся к Левковичу. Возьмешь рацию и запомнишь пароли, а потом обратно. Отто кивнул и пошел выполнять поручение. Через пять минут он вернулся с рацией. Так быстро? Молодец, похвалил Тодз. не ты сам включай, махнул он, когда Левкович хотел отдать ему рацию. Левкович включил и почти сразу услышал женский голос. Дежурный оператор слушает, говорите. Нам нужна огневая поддержка. Авиация, артиллерия? Одну минуточку, я сейчас узнаю. Левкович прикрыл рацию рукой и обратился к ТОЦе. «Артиллерию или авиацию?» «Давай артиллерию», — махнул рукой Анаре. «Нам нужна артиллерийская поддержка», — сообщил Отто. «Хорошо, говорите код и пароль». «Так, минуточку. 2.36. Синица». «Да не синица, а брусника», — недовольно поправил Левкович и операторша. «Вечно все путают. Говорите координаты». «А мы их не знаем». Последовала длинная пауза. Ладно, парень, опиши хотя бы местность, а координаты нам сообщит воздушный разведчик. Мы находимся в угловом доме. Это последний ряд зданий перед склоном возле парка. Так, понятно. Куда удар наносить будем? По трем ближайшим зданиям. Одно желтое, другое белое и третье тоже белое. Качество удара. То есть... Ой, ну прям ничего они не знают, как в первый раз. Кого только на войну берут. Сколько снарядов и каких? Осколочных, зажигательных, бетонобойных. «Чего-нибудь слышал об этом, солдатик?» «Да, мадам, нам, пожалуйста, э, всего, что вы перечислили, по по семь раз. Э, в каждое место». «В каждое место», ему, — ему проворчала операторша. «Хорошо, ваш заказ принят. Исполнение в течение получаса. Ждите». «Ну что?» — спросил тотцы «Сказал, в течение получаса», — пожал плечами Левкович. «Прям как будто пиццу заказывали». Какое-то время они посидели молча, прислушиваясь к звукам далекой бомбардировки. Анаре достал галету и стал жевать. Затем достал вторую, протянул ее Левковичу. «На, поешь, успокаивает «Спасибо не надо, что-то не хочется». В этот момент в воздухе послышалось нарастающее шипение, и первая серия снарядов ударила точно в соседний дом. Они ложились волна за волной ровно семь раз, как и просил Отто Левкович. «Водают, ребята!» – восхитился Анаре. «Чистая работа, зря я на них наезжал». Соседнее здание было разрушено полностью. Следующий удар артиллеристы нанесли с большим перелетом. Снаряды легли на пустынный склон горы. «Ну вот, перехвалил», — прокомментировал тотцы И в ту же секунду полновесный залп батареи накрыл дом, в котором пряталось отделение. На запаленном лестничном марше показались отплевывающиеся Лазарус и Капрал Криспер. «Вы что, сукины дети, на себя огонь вызвали, герои! Что ж мы, самоубийцы?» — возмутился Анаре. «Хотели как лучше. А вы чего ушли с позиции?» Нету больше позиции. Стену снесло первым же залпом, — объяснил Лазарус и посмотрел наверх. — Смотри, эти сволочи нам крышу зажгли. Все посмотрели вверх, и через пробоины в перекрытиях увидели начинающийся на крыше пожар. — Зажигательные снаряды, — догадался Левкович. — Как же ты их наводил, лёва сукоризный спросил Лазарус. — Я сказал им, что мы в красном здании. а бить нужно по желтому и двум белым. По-моему, ошибиться трудно, — пожал плечами Левкович. — Трудно, — кивнул Анаре Тодси. Если наводчик не дальтоник. Давай, Лёва, связывайся еще раз и отменяй все эти дела, а то ничего доброго повторят еще раз. Несколько минут операторша не отвечала, потом Отто услышал ее недовольный голос. Оператор слушает, говорите. Девушка, я хотел бы отменить заказ. Какой заказ? На артиллерийскую поддержку. По желтому и по двум белым зданиям. На окраине города возле парка. Заказ отстрелян. Ну и прекрасно, пусть больше не стреляют, а то нас так накрыли, что теперь крыша горит. ну постой, какой у вас номер дома?» – заволновался операторша. «Да разве теперь различишь?» «Сколько этажей?» «Было шесть». «Дом из красного кирпича?» «Ну да». «Так это же стратегический наблюдательный пункт, его сохранить надо!» – неожиданно закричала операторша. «Так, говоришь, горит он?» «Да, крыша горит, а там какая смола». «Понятно. Держитесь, ребята, крышу мы сейчас потушим, а чуть позже ждите три сотни пехоты, прибудут из резерва». «Спасибо», — поблагодарил Левкович и положил рацию на колени. «Да что спасибо-то?» — спросил капрал Кришпер. «Обещали крышу потушить и прислать три сотни пехоты». И «Это дело», — удовлетворенно кивнул капрал. «А как они будут тушить крышу?» — снова посмотрел вверх, спросил Лазарус. Не находя подходящего варианта для объяснений, никто ему не ответил. Горящая смола с крыши здания начала протекать вниз, и солдаты отошли подальше от пробоя в потолке, чтобы не попасть под раскаленный водопад. Дыму становилось все больше, а пожарная команда все не появлялась. Ох, разлепив сохшиеся губы, прохрипел Лазарус, сейчас бы водички. Левкович почувствовал, что тоже хочет пить. Свою флягу он потерял во время отступления, да и воды в ней было совсем мало. Все отделение еще вчера опорожнило свои фляги, чтобы сварить на костре суп. И вот теперь, когда их зажали в горящем доме, Левкович прислушался. На грохот далекой канонады начал накладываться другой ритмичный шум. Постепенно он усилился, и вскоре можно было разобрать, что это геликоптер. Тяжелый геликоптер типа Галифакс. Летающий танкер с подъемностью 40 тонн. О, кажется, пожарная команда обрадовался Анаре Тодсе. Теперь уже все поняли, что геликоптер летит в их сторону. Наконец, огромная машина зависла над горящей крышей, и из открывшегося трюма вниз обрушилась 40 тонн речной воды. Снося стропила, расшатанные перегородки и горы битого кирпича, Ревущая стихия устремилась по лестничным маршам, проникая через дыры в перекрытиях и выплескиваясь через выбитые оконные проемы. Едва не довершив разрушение здания, грязевой поток заполнил весь первый этаж и, как настоящий сель, устремился вниз под гору. Доходившая до груди грязная вода наконец начала спадать, и солдаты получили возможность опустить тяжелые грифоны, которые пришлось держать над головой. Онарёт тот осторожно вышел на середину обмытого помещения, посмотрев через дырку в потолке, сказал: "Цель достигнута. Крыша больше не горит". Затем сплюнул кирпичную крошку и добавил: "Потому что никакой крыши больше нет. Только чистое небо".